Глава шестая. Пылинки танцевали в лучах света, падающего сквозь щели между досками. Джерми никак не мог привыкнуть к полумраку. Он глубоко вздохнул, и запах старого дерева сразу же напомнил ему о доме на ферме его матери, где он проводил каникулы. Вокруг раздавался ритмичный перестук и пощелкивание. Стрелки часов дирижировали оркестром, в котором каждый участник безупречно вел свою партию, исполняя прекрасную музыку, слаженного механизма. Адель могла ориентироваться в этой комнате и завязанными глазами. Она отошла в противоположный угол, протянула руку и достала из тайника между двух балок пару спрятанных там свечей. Чиркнула спичкой и зажгла их. Дрожащее пламя, казалось, какое-то время набиралось сил, а потом озарило комнату оранжевым светом. Наконец Джереми увидел удивительное устройство башенных часов. «Впечатляет, правда?» спросила Адель. Джереми не мог выговорить с ни слова. «Да, эти часы прекрасны. я это знаю, ведь уход за ними — моя работа». И Адель объяснила Джереми роль каждого элемента. Но цилиндр, соединенный с системой шестеренок, намотан трос с гирей. Опускаясь, гири приводят в движение весь механизм. Чтобы часы не останавливались, надо вовремя поднимать гирю. В современных часах подзавод делается автоматически — Но еще есть часы, которые заводят при помощи ручной лебедки. Тех, кто за это отвечает, называют смотрителями часов. Заводить башенные часы — нелёгкая работа. Чтобы ее выполнять, нужны чертовски сильные руки. К счастью, из-за большой высоты колоколин часы можно реж заводить. Адель рассказала Джереми о системе шестеренок и о спусковом механизме, который поддерживает постоянную скорость вращения анкерного колеса. И тем самым обеспечивает ровный ход часов. Показала место крепления циферблата, расположенного снаружи. И, наконец, подробно описала работу сложного механизма, который приводит в движение молот, бьющий по часовому колоколу и определяет количество ударов. Джереми слушал Адель, восхищенный ее знаниями и страстью, с которой она рассказывала ему об устройстве часов. К моменту окончания урока Джереми потерял счет времени. «Вы и правда мастер времени». «Часовой мастер», — поправила она, улыбаясь. «А ты и правда органист?» «Если в этой церкви есть орган, я сейчас же могу вам это доказать». «Я верю тебе на слово. К тому же мне сейчас совсем не хочется встречаться с новым священником. Не слишком нравился его предшественник». «Может быть, он еще проводит службы?» «Не думаю», — ответила она. «Он уже в те давние времена был весьма почтенном возрасте». «Пойдем снова спустимся в галерею. Я хотела бы напоследок полюбоваться видом на город». «Напоследок? Вы куда-то уезжаете?» «Да, послезавтра. И вернусь сюда только, чтобы сесть на обратный рейс». «Понятно», — вздохнул Джереми. «Что понятно?» — спросила Адель. «Ничего, пойдемте любоваться видом». Солнце уже клонилось к закату, когда они покидали колокольню и у Джереми, который помнил, что зашли они туда незадолго до полудня, появилось странное чувство, что время ускорило свой бег. Так быстро оно пролетело. Адель направилась к площади, он пошел за ней. «Ты собрался весь день за мной ходить?» — спросила Адель, обернувшись. «Да нет, нам просто по пути». Пробормотал он в ответ. «И куда ты идешь?» «Туда», — ответил он, показывая пальцем перед собой. «Ну что ж, тогда наши дороги здесь расходятся. Мне пора свернуть на эту улочку. Нужно кое-кого навестить». Ну, мы еще увидимся. Вы пообещали рассказать мне историю?» Адель пристально на него посмотрела. Она, умевшая по выражению лица и взгляду собеседников угадывать их мысли и чувства, никак не могла прочесть Джереми. «Когда ты готовился к этому путешествию, у тебя был какой-нибудь план?» «То есть...» «Например, ты как-то планировал зарабатывать на жизнь?» Джереми кивнул с уверенным видом. На самом деле он, конечно, ничего не планировал. Да и к отъезду особо не готовился. Лишь позвонил матери и сказал ей, что уезжает, так что это путешествие было для него чистой импровизацией. Его напускная уверенность ни на секунду не обманула Адель. Когда много лет назад Джани с тоном спросил, что же она будет делать, когда сойдет на берег, Адель ему с таким же гордым и уверенным видом, какой был сейчас у Джереми, ответила, что хорошо продумала свой отъезд и попросила избавить ее от подобных вопросов. Наверняка джани тоже тогда не поверил. Адель положила руку на плечо Джереми. «Думаю, тебе пора, ведь у тебя наверняка еще куча дел. Городок маленький, так что мы еще увидимся». Адель спускалась по наклонной узкой улочке и не могла понять, зачем она соврала Джереми, ведь она не собиралась никого навещать. Остаток вечера она провела, задавая себе все тот же вопрос и не находя на него вразумительного ответа. Джереми в одиночестве прогуливался по улочкам, держа руки в карманах, и думал о будущем. Он купил путеводитель, уселся с ним на буртик фонтана и отметил карандашом все заведения, где по вечерам играли музыканты. Если ему повезет, он найдет место, где сможет воплотить свою истинную мечту и страсть — играть джаз. Он заглянул в несколько заведений, в одном из них был неплохой оркестр, но джаза нигде не играли. К полуночи Джереми сдался. Он еще чувствовал тяжесть в ногах после долгой дороги из пригорода до порта, и все тело его ныло после путешествия третьим классом. Две ночи в пути он спал, свернувшись калачиком на деревянной скамейке, и это не считая времени, проведенного стоя на палубе. Джереми вернулся в гостиницу неподалеку от порта, в которой он снял номер еще утром. Это была крошечная комнатка, где стояла лишь кровать с решетчатой спинкой и висела картина маслом, написанный крупными мазками «Сельский пейзаж». Но матрас оказался удобным, а белье свежим. Улегшись в постель, Джереми принялся вспоминать моменты, проведенные на колокольне. А когда он закрыл глаза, перед ним возник не часовой механизм, а взгляд Адели, которая сейчас спала где-то в паре кварталов от него. Джереми хорошо выспался, принял душ и выпил чашечку кофе. Вообще-то срочный заработок ему сейчас не был нужен. В церкви хорошо платили, а жил он довольно скромно, так что его сбережений точно хватило бы на несколько недель. Но Джереми просто необходимо было что-то делать, иначе он замыкался в своих мыслях, и его тяготило одиночество. С самого детства Джереми предпочитал держаться в тени. В школе он никогда не поднимал руку, хоть и знал ответы на вопросы учителей. Он всегда казался погруженным в себя, избегал посторонних взглядов, зато сам внимательно наблюдал за всем, что его окружало. Вместо того, чтобы играть в компании одноклассников, Джереми усаживался на скамейку и оттуда смотрел на их игры со стороны. Он был внимателен к деталям. Ведь манера говорить и двигаться очень много рассказывает о людях, порой больше, чем могут рассказать слова, Так, если отец Джереми проводил рукой по голове, это значило, что он размышляет о том, как отремонтировать костюм. Если он тер нос, то это не потому, что у него насморк или нос чешется, а потому, что он допустил ошибку при раскрое или сделал кривой шов. Если мать Джереми держала ладони на бедрах, это значило, что она сосредоточенно думала о списке дел на день. Если учитель по истории приглаживал брови, это значило, что материал, который он только что рассказывал, «Скоро станет темой контрольной работы». Отец Джереми был по своей натуре городским жителем. Все его клиенты жили в городе. А вот его жене, инженеру-агроному по образованию, было трудно в бетонных стенах. Ей нужна была природа, как цветам вода. Ей больше нравилось общаться с животными, чем с людьми. Они не планировали рождения ребенка. Однако Джереми родился, и, несмотря на очевидные противоречия в семье, Они прожили в браке, пока сыну не исполнилось 12 лет. Потом они сказали Джереме о своем решении и тихо развелись. Чтобы продолжать учебу, он остался жить с отцом в городе, а к матери на ферму приезжал на выходные и каникулы. Иногда мать навещала его и на рабочей неделе. Но когда ее ферма стала процветать, площадь земли стала измеряться десятками гектаров, а птицы и скот с сотнями голов, у матери уже просто не было времени ездить в город. Джереми обожал работать на ферме. В отличие от людей, коровы и свиньи не нарушали его покоя. Ему нравилось водить тракторы и комбайны. А когда на ферме появился старенький желтый самолет-опылитель, он стал любимчиком Джереми. 16 лет он научился управлять самолетом и играючи поднимал его в воздух и сажал на землю. К 25 годам Джереми не обзавелся ни друзьями, ни врагами. Он был из тех мужчин, что держит все свои мысли и чувства при себе — Может быть, так на нем сказался развод родителей. С того времени, как Джереми проводил все свои каникулы на ферме, он научился чинить моторы всех видов. Раз уж пока ему не подвернулась возможность зарабатывать на жизнь своими музыкальными талантами, он решил попытать счастья в автомастерских города. Мысль казалась дельная. Джереми нашел себе работу с первой же попытки. Временную, конечно, но он был доволен. Джереми доверили сменить две шины — заменить глушитель и поменять масло в двигателе. Он управился с работой к полудню и ушел из мастерской с несколькими купюрами в кармане и с Аделью в мыслях. Джереми гордился своим музыкальным мастерством, но его виртуозность пианиста была несравнима с искусностью Адели, когда ее пальцы прикасались к часовому механизму на колокольне. Джереми думал обо всем, что она ему рассказала. И одна фраза никак не шла у него из головы. Найти детали, которые могли бы замедлять или ускорять ход времени. Что это значит? Джереми провел вторую половину дня, петляя по городу в надежде снова повстречать Адель. Он задержался какое-то время на площади, где они накануне пили кофе, потом прошелся по улочкам вокруг. Удивительная женщина. Хоть она и была опечалена смертью мужчины, которого любила, она не показывала никакой грусти. Напротив, с ее губ не сходила любезная улыбка. Она излучала хорошее настроение. В компании Адели Джереми чувствовал неведомое ему раньше умиротворение и душевный подъем. Сам того не понимая, он начал в нее влюбляться. Через два часа поиска Джереми вдруг вздрогнул от резкой боли в бедре. Скорее всего, это было растяжение мышцы. Нагрузка последних дней дала о себе знать. Он доковылял до автомастерской, чтобы предложить свои услуги, надежде, что он пригодится завтра с утра. Хозяин уже готовился закрывать мастерскую. Он узнал Джереми. Утром тот показал себя как отличный работник. Поэтому хозяин предложил ему прийти завтра к 7 утра, пообещав найти для него работу. Джереми собрался было уходить, как вдруг услышал в глубине мастерской звук двигателя машины, который он сегодня осматривал. Механик, как музыкант, может распознать двигатель по звуку, который тот издает. Сейчас это был... Четырехцилиндровый двигатель мощностью 92 лошадиные силы, установленный в красивом кабриолете оттенка английский зелёный, хоть сама машина Джулии была итальянской. Машина приближалась, рычание двигателя становилось все громче. А как только Джереми увидел, кто сидит за рулем, сердце подскочило у него в груди. Адель убрала волосы под оранжевый платок, на ней был бледно-голубой пуловер и солнечные очки в черепаховой оправе. Она собиралась выходить из машины, и вдруг заметила Джереми. «Ты? Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Сами же сказали, что город маленький, мы точно встретимся». Тут Джереми заметил, что в машине Адели лежит ее чемоданчик. «Вы мне сказали неправду. Вы уезжаете прямо сейчас, даже не попрощавшись со мной?» «Именно так. Я до ужаса боюсь прощаний», — ответила она. «Думала, так будет лучше». В конце концов, вы мне ничего не должны. По твоему тону можно предположить обратное. Это я проверял эту машину. Пробормотал он. Если бы я только знал. Ты бы сделал все лучше? Да нет. Вы проездите на ней еще месяца без всяких проблем. Мне не нужно столько времени. Это ваша машина? Была моей. Но очень давно я поручила смотреть за ней моему другу, хозяину этой мастерской. «Ему можно доверять, как ты сам успел убедиться? Мне пора уезжать. Я буду на месте раньше, чем следовало бы, но я, правда, больше не могу здесь оставаться». «Я и не думал, что моя компания была настолько вам неприятна». «Не говори глупостей, это никак тебя не касается». «Ну, тогда прощайте». Джереми развернулся и пошел прочь. Хозяин мастерской, хоть и стоял поодаль, слышал весь их разговор. Адель помахала ему рукой и тронулась. Она обогнала Джереми тут в зеркале заднего вида, увидела, что он хромает. Ему было явно больно идти. Сердце Адели дрогнуло. Она вздохнула, нажала на педаль тормоза и включила задний ход. «Что у тебя с ногой? Ты поранился?» — спросила она, поромнявшись с ним. «Эта нога болела у меня и раньше. Ничего страшного, пройдет». «Не пройдет, если ты не будешь за собой следить. Садись в машину. Я тебя подвезу». Джерми хотел гордо отказаться, но вдруг понял, что это, возможно, их последняя встреча. Тогда он обошел машину и сел рядом с Адель. Она быстро завела мотор и поехала, внимательно глядя на дорогу. «Где ты остановился?» «Маленькая гостиница рядом с портом. И у меня нет никакого желания туда возвращаться», — ответил он. «Хоть мне и нравится твоя компания, я не могу взять тебя с собой». «На эти похороны?» «Да, на эти похороны». Если это далеко отсюда, я бы с удовольствием посмотрел страну. А вы могли бы высадить меня где-нибудь по дороге? Посмотреть страну? Это и есть твой план? Не хуже других. И в самом деле неплохая мысль. Адель задумалась. Ей очень не хотелось ехать всю дорогу до дома Джани одной. Она опасалась воспоминаний, которые будут ее преследовать. Болтать с Джереми обо всем и ни о чем вполне поможет избежать ностальгии хотя, возможно, не это было истинной причиной ее решения, которое она считала безумным. «Где твои вещи?» «Я оставил сумку в моем номере в гостинице». «У тебя ее не было на корабле?» «Одинокий тип на палубе с багажом у ног привлекает внимание. Я спрятал багаж в трюме». «А почему ты не хотел привлекать внимание?» проще меня это не касается. Ну хорошо, поехали в гостиницу за твоими вещами. Я подожду, только не слишком долго, ладно?» Двадцать минут спустя Джулия покидала город, резво бежала в окружение сельских пейзажей. Адель включила фары, как только день стал клониться к закату. Джереми не сказал ни слова с момента отъезда.